Глава первая. 28 лет назад. Лита. Юрия была еще совсем ребенком, когда ее мать Лита по указанию своего троюродного брата, старшего мужчины семьи Крион, взяла ее с собой навстречу. Маленькая Юрия тогда ужасно расстроилась, ведь вместо черного обсидианового замка о котором Лита не раз рассказывала такие захватывающие истории, что девочка считала их сказками, они ехали в Белый замок. Лита пыталась объяснить дочери, что Даор Корион назначил встречу там и тогда, где и когда ему было удобно, и что их дело — подчиниться его воле. Но Юория ныла и ныла, даже когда Лита за руку провела ее через портальное окно, И они оказались на месте настолько отличным от их собственного дома. Вместо того чтобы бегать и гладить теплые белые камни, Юрия крепко держалась за мамину юбку. Лишь это радовало Литу. Зная брата, она предполагала, что он не остался бы в захваченном гнезде другой знатной семьи просто так. Война все еще шла, и казавшийся пустым замок вполне мог быть ее передовой. Лита напоминала себе, что если бы ее брат хотел смерти ей и Юрии, то обе они уже были бы мертвы. Никогда не сближаясь до Орыма и стараясь не следить за его делами, Лита все же не могла не замечать, как неугодные черному герцогу люди умирали, исчезали, сходили с ума и убивали свои семьи. Он никогда не посвящал ее в свои замыслы, не признавал и не отрицал своей вины. Но Лита была уверена, что кровь, омывавшая его руки, должна была обернуться проклятием и для Даора, и для всех, кто был ему дорог. Если ему хоть кто-то был дорог. Ей не нравилось думать о себе как о Корион, но фамилия, герб с вороном, черный цвет преследовали ее, откликались в каждом почтительном поклоне прислуги, в лести купцов, в страхе представителей других знатных семей, когда они обращались к Лите так, будто даор стоит за ее спиной. Лита пыталась подчеркнуть, что вопреки всему следует пути света. Однажды брат бросил ей мимоходом, что легко быть святой если тебя боятся и с тех пор Лита при нем молчала о пути милосердия и невмешательства. Даор сказал ей не выходить замуж пока сам не предложит кандидатуру жениха. Его устраивало, что она шепчущая Карион. Может быть, залогом успешного союза с другой знатной семьей, но подходящего ей по положению супруга он пока не нашел. Когда Алита полюбила безродного мужчину, простака без малейшего силового потенциала, Даор предупредил ее, что связь с ним будет стоить ей и жизни, и имени. Тогда Алита еще не видела от своего брата ничего, кроме благостного равнодушия, и не приняла его слова всерьез. Она вышла замуж. И муж ее был убит на охоте взбесившимся кабаном всего через неделю после свадьбы. Уничтоженная горем Лита пришла к Даору. Он лишь пожал плечами и напомнил, что она вольна делать что угодно до тех пор, пока не нарушает его приказов, и отправил ее обратно в скальный замок, фактически заточив в нем. Лита обнаружила, что беременна не сразу. Поняв, что носит под сердцем ребенка, она скрыла этот факт ото всех, включая брата. Преданная ей служанка согласилась быть прикрытием, и женщины сделали вид, что хорошенькую черноволосую девочку родила именно она. Даор делами сестры не интересовался, и Лита уверилась, что смогла спрятать Юорию от пристального взгляда черных глаз. До тех пор, пока Даор не приказал показать ему Юорию Корион. «Юорию Корион», — так он написал в своем письме. Лита выронила его, как только поняла, что Даор имел в виду. Нельзя было обмануть черного герцога. Они вошли в полуразрушенный зал. Очевидно, тот убрали совсем недавно. В воздухе витал запах сырости, которого не могло появиться там, где тлели три камина. Лита огляделась. Крыша рухнула. Крупные куски черепицы и перекрытий были небрежно свалены в угол. Пыль тщательно выметена. В разлом наверху проглядывало светлеющее утреннее небо. Снег не шел, камины согревали комнату, было не очень холодно. Посреди когда-то роскошного кабинета, принадлежавшего, возможно, старшему из Вертерхардов, стоял простой стол из морёного дуба. На шершавой поверхности лежали перстни со знаком красной змеи, родовые оттиски тернеров, которые красные герцоги жаловали служащим им шепчущим. Некоторые из колец были в крови, некоторые — раздроблены. Всего Лита насчитала не меньше 20 штук. Было непонятно, как Даор мог всего за день добыть их все, если и прибыл в Белый замок без своей армии. Неужели он своими руками... Лита боялась додумать эту мысль. Сам черный герцог сидел за столом и что-то писал. Его рабочее кресло мало походило на троны, которые так любили правители других земель, и не выглядело удобным. Рядом с ним в таком же кресле сидел невысокий молодой шепчущий. Достоинство, с которым он держался, прибавляло ему роста, но рядом с Даором юноша казался комнатной собачкой. Лита не припомнила его лица. Юория держалась за мамину юбку и очень смущалась, стеснялась незнакомого мужчины, к которому ей велели отнестись с почтением большим, чем кому-либо на свете. Даор был очень красив, и пространство будто искривлялось вокруг его фигуры, притягивая взгляд к холодному лицу. Юори он казался великаном, почти на две головы выше мамы, выше, наверное, всех мужчин, что она видела. Когда герцог жестом подозвал маленькую Юорию к себе, и она присела перед ним в своем первом настоящем реверансе, тяжелый металлический запах, исходивший от его камзола и волос, внезапно нахлынул на Литу, и она порадовалась, что дочь еще не знает этого терпкого запаха смерти. «Меня зовут Юория», — вежливо представилась девочка и, как мама наказала, добавила. «Я рада познакомиться с вами, герцог Каордарион». Какая позорная ошибка! Литу будто кипятком ошпарили, когда она увидела ответную кривую смешку брата. Лита шикнула на дочку, выступив вперед и закрывая семилетнюю малышку юбкой. Даор посмотрел на девочку с раздражением. Простачка как отец, к тому же глупа. Она просто волнуется, попыталась спасти ситуацию Лита. «Ты разбавила кровь ради того, чтобы получить вот таких...» Он сделал ударение на последнем слове «детей». Это был страшный вопрос. Лита боялась, что сейчас Даор протянет руку, и ее девочка испустит свой последний вздох, поэтому заткнула поглубже свою уязвленную гордость и попыталась оправдаться. Я думала, дочка унаследует что-то от меня, и он был хорошим человеком, сильным воином. Неужели? До или после того, как проиграл в честном бою лесной свинье? Не давая ей возможности ответить на это оскорбление, Даор обратился ко второму мужчине. «Как видишь, Алиар, какой бы чистой и внушительной ни была родословная», А в крови Кариона заключена могущественная магия. Ее смешение с кровью простаков приводит к печальным последствиям. Моя сестра не задумалась об этом, посчитав, что любви достаточно. И теперь мы видим ее жалкого отпрыска, рожденного к тому же Карионом. Слуга не ответил, лишь почтительно склонив голову. Лита молилась, чтобы Даор дал ей возможность уйти. Герцог Даор Карион. Так она всегда к нему обращалась. Никакой фамильярности. Его уже нет. А Юрию я привезла познакомить с вами, как вы и повелели. Можем мы теперь ехать?» «Живыми», — не договорила она, но брат ее понял. Он рассматривал мнущуюся и робко улыбавшуюся ему девочку, как рассматривают лошадей, отбирая их для скачек. Даор не мог не заметить, что внешне Юрия пошла в породу карионов, унаследовав от матери густые и гладкие черные волосы, Большие темные глаза, светлую, как снег кожу, а значит, была похожая на него самого. Зачем вы позвали их сейчас сюда? спросил Лиар. Мы ведь еще не всех красных нашли. Вы не боитесь, что с ребенком может что-то случиться? Боюсь, иронично переспросил Герцог, нет. Смерть моей сестры и ее ребенка из семьи корионов здесь, от рук красных варваров, Еще до начала положила бы конец кулуарным беседам о том, что мы, гостящие в белых землях, были готовы к подобному повороту дел более других семей. Что, конечно, неправда, подхватил Лиар. Что, конечно, неправда, согласился герцог, передавая ему бумагу, которую не переставал писать все это время. Это письмо нужно отослать императору. Лита проводила свиток больными глазами. Там весть о нашей смерти. Решилась она спросить, но Даор не удостоил ее ответом. В этот момент в кабинет вбежал воин, одетый в чёрное и белое. Когда двери открылись, из галереи послышались звуки борьбы, и Элита схватила Юорию за руку, прижимая ее к себе. Слуга что-то прошептал герцогу на ухо, и тот с улыбкой кивнул. Через минуту другой воин Корионов втащил в полуразрушенный зал отчаянно упиравшуюся девушку, одетую в кожаный калет красно-бурого цвета. Она кусалась, царапалась, вырывалась и рычала, как дикая кошка. Нашли, отчитался слуга. Где ее отец, не знаю, но где-то здесь. Точно прячется в замке. Выйти он не мог. И их шепчущие, открыть порталы обратно не успели. Вы быстро. Слуга посмотрел на Литу и Иорию, и Лита заметила сочувствие на его иссеченном шрамами лице. Отправили их на покой. Он швырнул воительницу к ногам герцога, она тут же вскочила, вытаскивая кинжал и бросилась на него, целясь лезвием в горло. Даор неуловимо ушел от ее удара, не поднимаясь с кресла, и миг спустя кисть девушки, державшая клинок, уже лежала на полу. Ее обладательница тихо завыла, боюкая кровоточащую культю. Даор спокойно посмотрел на кровь, залившую белые плиты, и рана девушки заросла кожей а она уставилась на него ничего не понимающими глазами. Лита лишь мельком успела заметить острую воздушную сеть, сплетенную братом, и теперь боялась поднимать глаза от пола. «Замолкни», — коротко обратился к пленнице герцог, а после снова повернулся к сестре. «Нет, Лита, в этом письме твое помилование. Сегодня же ты уберешься со своим щенком обратно в скальный замок. Тебе не место здесь» и не место в моей семье». Лита с надеждой подняла красные глаза. «В вашей семье?» — переспросила она. «Вы больше не считаете меня своей семьей? «Ты подстилка, простака и фамилии недостойна. В девочке нет ни капли магии. Возможно, она станет корион, если окажется полезной мне. Воспитай ее так, чтобы она это понимала. Тебя я изгоняю». «Спасибо». «Спасибо, спасибо», — шептала Лита, опускаясь на колени. Юория, не понимая страха матери, присела рядом с ней. Лита положила руку на спину дочери и с радостью почувствовала, как бьется ее сердце. Полная страха, ненависть к брату сменилась рвущей душу благодарностью. «Они будут жить! Пощадил!» «Отослал», — доложил вернувшийся Алиар. «Когда возвращался, увидел, что рухнул периметр защиты. Красный может уйти». «Без дочери не уйдет», — пожал плечами герцог. Даор встал из-за стола и направился к лежащей тихо, как мышка девушки. Она зажимала искалеченную правую руку левой, тихо постановая, и больше не делала попыток убежать. «Кричи», — сказал ей Даор, наклоняясь. «Что?» «Кричи. Твой отец должен тебя услышать». «Никогда!» — гордо выплюнула воительница из последних сил. Герцог помедлил всего несколько секунд. Лита, все еще не смевшая встать знала, он прикидывает, как быстрее добиться желаемого. Даор мог бы, как иногда делал, нежно погладить девушку по лицу, заставляя забыть о причиненной ей боли, заглянуть в глаза, обещая что-то большее, чем все, что было в ее жизни раньше. И она, как и сотни других до нее, рассказала бы ему все, что он хотел знать. Но ему не нужны были сведения или верность а значит, Даор поступит иначе. «Сфатион Тернер, твоя дочь у меня», наполнил замок негромкий голос Даора Кориона. «Выйди сам, пока она жива». Эхом его призыв пронесся по разрушенным галереям и потерялся в холодном воздухе. Лита не сомневалась. Его было слышно в каждом домике прислуги, каждой кухне, каждом обваленном закутке. Даор дождался, пока отголоски затихнут. Девушку подкинуло в воздух, как пушинку, и что-то в них хрустнуло. Ноги вытянулись под неестественным углом. Она заорала так громко, что Лита закрыла Юории уши, прижав дочь лицом к своему пышному платью, чтобы она не видела происходящего. Всего за минуту крик истощил воительницу, и когда она тряпичной куклой рухнула на пол, горло ее сипело в предсмертной агонии. Глаза Литы наполнились слезами. Ей не нужно было видеть лицо брата, чтобы удостовериться, что оно спокойно заинтересованное. С таким выражением он обычно ждал, что добыча сама забежит в расставленные им сети. Пришел. Спустя всего минуту отчитался, притащивший девушку воин, приоткрывая дверь. «Без оружия. Хочет поговорить. Пустить?» Даор кивнул. Садиться он, впрочем, в этот раз не стал. Двое под руки ввели высокого седовласого мужчину, Поверх бурого калета, которого была намотана широкая красная лента, напомнившая Лите перевесь. Пленник бросил взгляд на тело дочери, и губы его задрожали. «Будь ты проклят, Корион!» — взревел он, вырываясь. «За что? За что? Я же здесь!» «Кто-то должен нести правосудие», — равнодушно пожал плечами черный герцог, но Лита заметила в его глазах искры ликования. «От имени императора». Теренер подбежал к дочери. Лита еле сдержала стон, когда он приподнял ее голову и заглянул в глаза, просяще шевеля губами. Лита представила себе, какая мука, должно быть, сковывает его сердце, и закусила губу, чтобы промолчать. Даор не стал останавливать красного герцога, равнодушно наблюдая за отцовским отчаянием. «Она все равно должна была умереть», — спокойно сказал он. «Как и ты, как и вы все» за то, что сделали с белыми герцогами. «Но «Ну, ты...» С он еле сдерживал рыдания. Глаза его горели ненавистью. Он бросился на черного герцога, и Доор отступил с его пути. Инерция Терренера развернула, и он ударился под свечник. Покатились свечи. «Ты ведь знал! Ты не был против! Я спрашивал тебя, будь ты проклят! Ты и вся твоя семья!» С он, Терренер. За чудовищное... Даорус смехнулся так, что Иория, увидевшая оскал лишь краем глаза, бросилась в объятия мамы. «Убийство знатной семьи! Я приговариваю тебя и всех твоих подельников к смерти. Прими ее по возможности достойно. Я заберу тебя с собой. Сражайся! Сразись со мной, не используя своих заговоров! Что ты можешь, если не одолеешь старика?» с он потянулся к мечу над одним из каминов, и герцог снова не стал препятствовать ему, сделав и своим воинам знак не мешать. «Ты никто без...» Мгновенный точечный удар тонким лезвием в горло прервал его проклятие, и с Фати он рухнул рядом с дочерью, пустыми глазами, встретившись с ее остекленевшим взглядом. Герцог Даор Карион, отбросил окровавленный меч, как безделушку, и повернулся к обнимавшимся Лите и Йории. «Ты еще здесь?» — ровно сказал он. Дыхание его не сбилось». Лита готова была поклясться, что и пульс не поднялся. Вы не дозволяли мне уйти, отозвалась Лита, глядя, как красная лужа подбирается к синему атласу ее платья. «Юрия, отойди, прошептала она дочери, разочарованно глядевшей на черного герцога. Дозволяю. Он обошел и ее, и Юрию, больше не удостаивая их взглядом. Лита от облегчения разрыдалась, а дочь неуверенно подергала ее за рукав. «Мама, а можно мы позовем его на мой день рождения?»